Словно луна сумела прорвать вечный заслон из туч, которым зона прикрывалась от любопытных взглядов сверху. Ужас, погнавший бывалого сталкера в ночной лес зоны, исчез, как не бывало, оставив после себя облегчение от того, что все позади, и опустошение от мысли, что он, майор Кратчин, бросив своих людей на произвол судьбы, позорно бежал, испугавшись, чего? Ответа на этот вопрос у майора не было.